Глава 56. Сентябрь — мой самый любимый месяц в году. И этот не исключение. Он по-сказочному красив, наполнен тёплыми оттенками, пахнет дождём, кофе и излучает долгожданную освежающую прохладу. Я беру на себя много обязательств, но мне нравится — Порой упахиваюсь до такой степени, что с трудом получается выдохнуть, зато когда возвращаюсь в пустую квартиру и падаю на кровать, почти моментально отключаюсь. Это помогает сдерживать себя от желания залезть в социальные сети и хотя бы одним глазком взглянуть на то, как Ян делает ту, другую, самой счастливой на свете». Не хочу жалеть, не хочу себя мучить, хочу не думать о том, что было бы, если бы мы друг друга вовремя услышали. Эх, в начале осени я неожиданно увлекаюсь занятиями по арт-терапии и хожу туда почти каждую субботу. В центре образовывается узкий круг из шести девушек разных возрастов и статусов. Мы в игровой форме развиваем творческий потенциал, расслабляемся, снимаем стресс и беседуем с психологом. Иногда выходим за пределы центра и собираемся за ужином в ресторане, где продолжаем приятное общение с бокалом игристого вина. Такие встречи я считаю по-настоящему особенными. А еще Рина уговаривает меня начать посещать спортзал три раза в неделю. Оговаривалась, что чисто за компанию, чтобы не было скучно, но позже выяснила, что у сестры были другие планы на этот счет. Она задалась конкретной целью, во что бы то ни стало, познакомить меня с каким-нибудь хорошим мужчиной, возможно, тренером, как Эрик. В целом задумка удалась, но с одной оговоркой обмениваться контактами и ходить на свидания вовсе не хотелось. Знакомства ограничивались взглядами и флиртом. И, конечно же, максимальной подзарядкой моей внутренней уверенности в себе. «У него охуенный мэр с последней модели!» — шипит Рина после очередного непродолжительного разговора со смуглым перекаченным брюнетом. «И крепкий зад!» «Вау, как много достоинств!» — закатываю глаза. Я видела, как во время тренировки он дул губы уточкой и делал няшные селфи в зеркале. Мы возвращаем ключи от шкафчиков на ресепшн и выходим на улицу. «И что?» — искренне недоумевает сестра. «Сейчас все современные мужчины активно ведут блоги в социальных сетях». «Не все. Я не упоминаю Яна, но...» Понимает, что я думаю именно о нём в этот момент. Поэтому недоброжелательно хмуриться Помню, как лично создавала Каминскому страничку в соцсети и выбирала красивую фотографию на аватарку. Понятия не имею, он заходит сейчас туда или нет. «Ян, конечно же, мой босс, я уважаю его и всё такое. Но сколько ты ещё планируешь ждать?» Ничего не ответив, нервно дёргаю дверь автомобиля. «Прошло почти две недели, Майя!» — добивает сестра. «Мне больно на себя смотреть?» «И пусть я всячески убеждаю Рину в том, что вовсе не надеюсь на возобновление отношений с бывшим мужем и что истинное счастье вовсе не в мужчинах, она не верит. Мои слова улетают в пустоту». Приходится повысить голос и пригрозить тем, что отныне на тренировке сестра будет ходить без меня. Помогает. Ровно до следующего раза. Но все-таки основная причина, почему я обожаю сентябрь, за начало учебного года. за новые знакомства, за полных энтузиазма первокурсников, за наполненные голосами и смехом стены вуза. Лекции, которые я читаю студентам, проходят активно и вдохновенно. Да, именно мои слушатели дарят мощный поток энергии и уверенности в том, что я делаю. После занятий хочется старательней готовиться, добывая материал и предоставляя что-то исключительно эксклюзивное, интересное и ценное. «Вне всяких сомнений я успела соскучиться по университету за этот год, и пусть у нас нет и не будет площадки для гольфа, собственного кинотеатра и лаунж-зоны, а кофейный аппарат на этаже до сих пор находится в неисправном состоянии, я искренне могу сказать, что лучшей работы для меня, пожалуй, нет». В начале месяца наш университет проводит пятую международную научно-практическую конференцию, в которой берут участие более ста ученых из университетов не только нашей страны, но и десятка других. Планируется презентация научных наработок и активная оживленная дискуссия, в которой также будут участвовать представители власти и бизнеса нашего региона. Главой Оргкомитета выбирают проректора по научной и международной работе, меня первым заместителем. Все, что не успевает Светлана Степановна, ложится на мои плечи. Поиски ресторана и гостиницы для иногородних и иностранных гостей, организация трансфера, экскурсий и других культурных программ. Чем ближе к дате, тем меньше остается времени на полноценный здоровый сон, не говоря уже о чем-то большем. За день до проведения конференции оказывается, что на титульной странице программы обнаружена орфографическая ошибка. Взбучку от ректора получает Светлана Степановна. Я, корректор и типография. Последние просто выполняли поставленную задачу и даже не смотрели на текст. Но кого это волнует, если несколько десятков пачек бумаги использованы зря? На рабочем месте мы задерживаемся до поздней ночи и старательно перечитываем листовки, буклеты и таблички с именами участников. Более чем уверена, что их никто столь досконально не изучает, но опозориться перед гостями не хочется. Домой расходимся глубоко за полночь. Я возвращаюсь в квартиру и даже душ не успеваю принять, как прямо в одежде заваливаюсь спать, чтобы проснуться по будильнику ровно в 6 утра. Пытаясь прийти в чувство с помощью контрастного душа, клянусь себе, что сразу же после чертовой конференции организую день в СПА. В начале девятого я уже стою у центрального входа университета в черной строгой юбке и белой рубашке и с открытой улыбкой встречаю автобус с участниками из других стран. Я немного волнуюсь, но списываю это на усталость. Несмотря на жуткий недосып, Надя сказала, что выгляжу я просто отлично. Похвалила мой макияж и укладку. Мая Матвеевна, что ли потерялся?» восклицает Светлана Степановна, хватая меня за руку и утаскивая в сторону. Генрих Штоль. Пожилой профессор, который прилетает всегда, когда позовут. Кажется, ему уже глубоко за 70, но этого дедушку ничего не останавливает. Ни почтенный возраст, ни расстояние в 2000 километров. Наш ректор в нем души не чает. Нужно срочно найти Генриха. С минуты на минуту начнется регистрация участников и пленарное заседание. Сыдит сквозь зубы Светлана Степановна. Мы можем потянуть время, но, сама понимаешь, недолго. Этот день распланирован по минутам. Я обречённо вздыхаю, понимая, что поисками придётся заняться именно мне, потому что я лучше про ректора знаю языки и, к тому же, имею автомобиль. Где его искать? Коллеги утверждают, что самолёт Генриха прилетел раньше положенного, и он решил заехать в храм, с тех пор не выходит на связь. Я нервно качаю головой. «Ничего не спрашивай», — просит Светлана Степановна. «Просто доставь почтеннейшего профессора сюда, ладно?» Спустя пять минут я сажусь в автомобиль и завожу двигатель. День только начался, а мне уже хочется как можно скорее перемотать его в самый конец, где я справилась со всеми поставленными задачами, хорошо выступила, провела экскурсию по вечернему городу и отметила это дело в ресторане, заслужив похвалу и услышав, какая я все-таки умница. При лучшем раскладе еще и получила премию. Храм, который упоминала Светлана Степановна, находится в 10 километрах от университета. Я останавливаюсь в запрещенном для парковки месте в надежде на то, что поиски продлятся недолго. Набираю номер Генриха. Он, конечно же, не снимает трубку, чем значительно усложняет задачу. Все, что я могу делать... Это бегать на каблуках по территории храма и останавливать проходящих мимо людей, спрашивая, не видели ли они низкого седовласого старичка в очках с толстой оправой. Меня прошибает потом, когда я думаю о том, что Генриху могло стать плохо. И он или потерял сознание, или отправился в больницу. Ректор этого не переживет. Конференция сорвется — а мы попадем под горячую руку и получим выговор. О здоровье профессора к собственному стыду, я думаю, в самую последнюю очередь. «Извините, вы не видели здесь пожилого немца?» Преградив дорогу молодому служителю храма, наконец слышу то, что хотела бы. «Что здесь?» общается со священником и рассматривает драгоценную икону, которая находится в небольшом закрытом для посторонних глаз помещении. «Когда я, наконец, нахожу профессора, то готова его расцеловать». Он смотрит на часы, ударяет себя ладонью по лбу и искренне просит прощения. Затем прощается со священником и торопливой, несвойственной пожилым людям походкой, направляется к автомобилю. «Мероприятие уже началось?» озадаченно спрашивает Генрих по дороге. Ох, как неудобно получилось! Возможно, это мой косяк, что я не перепроверила, все ли гости приземлились, всех ли забрали с аэропорта и ни у кого ли не перенесли рейс, а может, и самого Генриха, который мог бы предупредить нас звонком, но в силу возраста попросту забыл. В университет мы приезжаем с небольшим опозданием. Участники конференции сидят на своих местах, терпеливо ждут. Я мажу взглядом по залу, пробираюсь к первому ряду и, наконец, выдыхаю. «Мне уже влетело», — шепчет Светлана Степановна. «Как всегда, ни за что». Конференцию открывает проректор и доктор экономических наук, приветствуя присутствующих. Следом за ним... директор Департамента образования и науки области, акцентировав внимание на актуальности выбранной тематики доклада. Нашему университету редко удается привлечь представителей власти и особенно бизнес-структур, поэтому если кто-то и приезжает на конференцию, то такой гость всегда в почете. После первой секции начинается перерыв на кофе-брейк, но я не покидаю свое место и остаюсь в зале. Достаю распечатанные материалы, пробегаюсь глазами по тексту. Я решила, что ты не устоишь перед любимым Латы. Произносит Надя, сев на пустующее соседнее кресло и протягивая мне стаканчик. Крышечки не было, прости. От души, поблагодарив коллегу, бросаю взгляд на часы. До окончания перерыва и начала моего выступления остаётся ровно минута. Я успею. «Кстати, видела, кто к нам пожаловал?» Прищурившись, спрашивает Надежда. «Гостей так много, что я могла упустить кого-то интересного. Тем более опоздала и пропустила регистрацию». «Кто же?» Тут же спрашиваю. «Твой бывший муж». «Каминский здесь. Представляешь?» От услышанного моя рука нервно дергается, когда я подношу стаканчик к губам. Пролив на рубашку несколько капель напитка, наблюдаю за тем, как на белоснежной ткани расползаются уродливые коричневые пятна аккурат перед выступлением. Светлана Степановна, конечно же, приглашала Каминского для участия в конференции. Я лично видела списки, но была уверена, что он, как всегда, не приедет, потому что заявок от него не поступало. «Извини, это я виновата!» — спохватывается Надя и достает из сумочки влажные салфетки. «Наверное, не стоило тебе говорить!» Пока я словно прибитая, не могу даже шелохнуться, она забирает у меня из рук стаканчик и начинает активно тереть область груди, пытаясь исправить ситуацию. Огромный конференц-зал снова наполняется людьми, а я даже обернуться боюсь. Модератор называет мое имя, приглашает к трибуне. Я с трудом заставляю себя подняться, взять материалы и подойти к сцене, чувствуя, как внутри волнами поднимается паника. Текст, который я готовила, напрочь выветрился из головы. В ушах шумит, перед глазами плывёт. Это будет самое провальное выступление. «Здравствуйте! Меня зовут Майя Дашевская. Обращаюсь к гостям». «Я являюсь заведующей кафедры экономики, предпринимательства и маркетинга. Осмотрев переполненный зал с надеждой, думаю, что коллега вполне могла обознаться, перепутав Каминского с любым другим мужчиной». На руки дрожат, напряжение возрастает, а голос ломается и звучит, как будто чужой и вовсе мне не принадлежит. Я пытаюсь взять себя в руки, чтобы продолжить, но мой взгляд наконец цепляется за знакомую фигуру в конце зала. Становится очевидно, что никакой ошибки нет. Модератор откашливается, и я продолжаю молчать. Ян садится на задний ряд, упирает локти в колени и поднимает голову. Изучающе смотрит прямо на меня. Так, словно впервые видит. В глазах печет, под кожей расползается жар. Такой «да». «Наверное, он видит меня впервые».